13. -е. Полковник обещание сдержал. Уже на завтра в госпиталь приехали инженер-конструктор и несколько рабочих с авиационного завода. Рисунки рассмотрели, разобрав конструкцию по косточкам. На обсуждение начальник госпиталя пригласил Бориса Он в разговоре почти что не участвовал, сидел и слушал. А что он мог сказать? Не инженер, не слесарь, ни технолог, он предложил лишь то, что видел в прежней жизни, а как всё сделать без понятия. Конструкция довольно необычная, подвёл итог обсуждения инженер-конструктор. Но сложности в изготовлении не вижу. Всё просто и понятно. Лишь удивлён, что костыли придумал рядовой солдат. "Сторшина", поправил начальник госпиталя. Неважно, отмахнулся инженер, не конструктор ведь. Не могу поверить, что у Коровки нет технического образования. У Калашникова его тоже не было, не выдержал Борис. А автомат какой придумал? Сержантом, к слову, числился, пока АК не приняли на вооружение. Не обижайтесь, улыбнулся инженер. Мне просто стыдно за коллег-конструкторов. Давно могли изобрести эти костыли. У них есть ноги, пробурчал Борис ковыляли бы на этих деревяшках, быстро бы сообразили. Костыли с локтевым упором придумал американец Томас Феттерман, который с 8 лет после перенесённого полиомиелита мог передвигаться только с их помощью. Из-за старых костылей у него был постоянно воспалён плечевой сустав, и Томас страдал от сильных болей. Вот и придумал новые. Нужда огнёт железо. Костыли мы сделаем, пообещал конструктор. Сразу несколько модификаций, чтобы определить, какая лучше. С протезом будет посложнее. Тут и шарнир, и гильза сложной формы, придётся повозиться. Уйдёт неделя или даже две. Михаил Иванович возразил молодой рабочий, сидевший рядом с инженером. Прототип можно изготовить быстрее. Пограничник ногу потерял, Родину защищая. Как не помочь? Комсомольцы работать будут сколько нужно. Всё это, указал он на рисунке. Мы делать будем после смены. Понадобится, задержимся до ночи. А ты меня не агитируй, обиделся конструктор, как будто я не понимаю. Мы тоже чертежи и технологические карты составим после окончания рабочего времени, но нужно сделать так, чтобы человек сказал спасибо, а не послал нас по известному маршруту. Тем более, что он герой Доманского. Пусть лучше подождёт, но чтоб протест пришёлся как своя нога. Борис слушал их охреневая, ещё больше изумился, узнав, что делегация приехала в Хабаровск добровольно. И желающих помочь совершенно незнакомому им солдату оказалось много, отобрали лучших, и эту страну Хайли в своих комментариях все те разного рода недоумки. Сам Борис застал СССР в его поздней стадии, потому о подобных фактах не знал. Пацаном был, не интересовался. А вспомните людей, которые приходили в госпиталь навестить раненных солдат и несли им угощения, ведь делать это их никто не заставлял. Более того, Борис подозревал, что многие из этих посетителей вовсе беспартийные, но ведь шли что-то не так в его представлении об этом мире. Обсудив конструкцию будущих изделий, делегация отправилась в палату, где лежал Сергей. Культю раниного обмерили со всех сторон, занеся полученные результаты на бумагу. Сам Сергей был немало удивлён таким вниманием, а когда ему показали рисунок будущего протеза, воспрял духом. Когда столько людей заняты тем, чтобы тебе помочь по неволе, проникаешься надеждой. В коридоре Борис подошёл к инженеру-конструктору. Извините, Михаил Иванович, сразу не сказал, на культю потребуется носок, чтобы гильза не натирала кожу, и желательно без шва. Сами бы не догадались, хмыкнул инженер. Не держи нас за недоумков, старшина, сделаем. Подберём материал мягкий, но одновременно эластичный. Есть такие в авиации. Спасибо, поблагодарил Борис. ГБС, спасибо, пограничник ответил инженер. И за то, что с китайцами бился, и за то, что о раненых заботишься. У меня отец с войны вернулся на костылях. 20 с лишним лет ковылял на протезе, пока не умер в прошлом году. А я не додумался, как ему помочь. Эх, он махнул рукой. Может, хоть другим фронтовикам станет легче. Эту вот конструкцию он потрес рисунком протеза. Если всё получится, нужно запускать в массовое производство. Мы пока её не обсчитали, но уверен, что титановые дешевле деревянных встанут. Там, считай, вручную делают, здесь же можно всё стандартизировать, как обувь по размерам. А титановая СССР хоть завались. Костыли в госпиталь привезли через пару дней, причём сразу несколько моделей. Алюминиевые и титановые с локтевым упором из пластмассы и из изогнутой трубы. Посмотреть, как пограничник будет их испытывать, собрались врачи во главе с начальником госпиталя. Набежали и больные, выстроившись вдоль стен. Всем было интересно. Заводские рабочие подогнали костоли по росту раненого. Сергей, меняя модели несколько раз, проскакал взад-вперёд по коридору и вынес свой вердикт. Какие нравятся, указал на титановую пару с локтевым упором из согнутой трубы. Самые лёгкие и удобные. Другие тоже лучше деревянных, даже не сравнить, но я хочу вот эти. Спасибо вам, товарищи, сказал рабочим. Пожалуйста, те заулыбались. Хотите, я спою вам? Рабочие захотели, заодно с врачами и больными. Компания переместилась в актовый зал, в палате столько не поместится. Где Сергей на принесённой Борисом гитаре выдал свой репертуар. Был он в ударе, поэтому концерт гостям понравился, как впрочем и персоналу, хотя большинство врачей его дослушать не смогли, выходили по делам. Больных никто за них лечить не будет. Борис не пел, сидел скромно в стороне, стараясь не отсвечивать. Он своего добился. Сергей переборол хандру, вернувшись к жизни. По окончанию импровизированного концерта Борис хотел уйти, но был отловлен начальником госпиталя. "Идём со мной", велел полковник. В кабинете он предложил ему сесть, а сам, устроившись напротив, начал разговор. "Заявку надо подавать на изобретение. Займёшься?" "Нет", сказал Борис. "Зачем мне это? Так премию дадут, да и почётно иметь свидетельство об изобретении". "Товарищ полковник", Борис почесал в затылке. Я всего лишь предложил идею. Костыли сделали на заводе, внеся в конструкцию немало дополнений. Их нужно испытать в клинических условиях, определить недостатки и дать рекомендации по исправлению. Я в этом ничего не понимаю. Нужна работа коллектива. Вот пусть он и значится изобретателем. Ты это искренне, спросил полковник. Да, кивнул Борис. Спасибо, сказал начальник госпиталя скрывать не буду. Хочу, чтобы наш военный госпиталь прославился на весь союз и возможно за его пределами. Эти костыли изобретение мирового уровня. Мы выписываем медицинские журналы, следим за новинками в ортопедии, поэтому я знаю, подобных костылей нет ни в одной стране. Наши больные их уже опробовали. Все в восторге. Я напишу статью в журнал, в которой расскажу об изобретении. В ней непременно укажу, кто их придумал. Мы создадим коллектив по внедрению новинки. В него войдут наш ортопед, инженер с авиационного завода и ты как автор предложения. Возможно, кто-нибудь ещё. Спрошу у инженера, кто внёс наибольший вклад в работу. Вас всех включим в заявку в Госком изобретений. Согласен? Государственный комитет по изобретениям и открытиям ГКНТ СССР. «Да», — сказал Борис, — «с протезом так же, если ты не возражаешь». «Нет», — отвечал Борис. Протез Сергею привезли через неделю. Борис, увидав его, едва не свистнул. На заводе постарались. Протез выглядел нарядно. Титановая гильза, шарнир на стойке и стопа из дельта-древесины. Легкий, как пушинка. Блестит, сияет, хоть ты на выставку вези. Сергей, увидев его, буквально онемел и всё вертел в руках, не в силах отпустить. Едва уговорили, чтобы примерил. Сергей, надев на культю привезённый рабочими носок, сунул её в гильзу, притопнул по полу протезом и вдруг вскочил на ноги. Едва поймать успели, чуть не грохнулся. Нога искусственная это не своя, но через 5 минут он уже шагал, придерживаемый с двух сторон врачом и медсестрой. Затем он попросил их отойти и попытался сам получилось. Пусть неуверенно шатаясь, но зато сам. Пока ходите с костолями, сказал Сергею ортопед. Потом с одним не увлекайтесь. Культя хоть и зажила, но кожа там молодая, нежная, сотрётся до крови мгновенно. Всё нужно делать постепенно. Таким счастливым друга, как в этот день, Борис давно не видал. Шло время. За окнами звенел апрель. Из госпиталя выписали раненых мотострелков, кого обратно в часть, кого списали на гражданку. Остались только двое пограничников. Борис с Сергеем, накинув тёплые халаты, выходили погулять во двор. Сергей ещё слегка хромал, но ходил уверенно. Борис носил раненую руку на косынке. Кость у него сраслась, гипс сняли, но рука пока болела и пальцы подчинялись неуверенно. Борис посещал процедуры, где разрабатывал их подвижность. Выписывать их не спешили. Сергей нередко брал с собой гитару, друзья садились на скамейку и негромко пели для души. В палате гласить нельзя, больные отдыхают, а актовый зал закрыт для пациентов. Так потихоньку разучили "Встанем", исполняли и другие песни. К ним подходили пациенты, слушали и просили спеть ещё. Лечиться в госпиталь искушно, так хоть какое развлечение. В конце апреля обоих вызвали к начальнику госпиталя. Завтра в 17 часов к нам приедет большая делегация, сообщил полковник. Вам вручат награды, потом будет концерт. Хотели провести мероприятие в городском драматическом театре, но в последний момент передумали, решили не вести туда ещё не поправившихся пограничников, а организовать всё в госпитале. Я распорядился, чтобы вам выдали со склада новую парадную форму и сапоги. Так у нас есть? удивился Борис. С границы привезли. Ты не понимаешь, покрутил головой полковник. Будет руководство края двух военных округов, армейского и пограничного. Ответственные товарищи из Москвы. Вы должны выглядеть достойно. Вам отгладят кителя и шировары, если нужно, где-то подошьют и подгонят по фигуре. Есть у нас такие мастерицы. Сам полковник выглядел зашуганным, потому Борис не стал с ним спорить. Новая так новая. Весь остаток дня прошёл у них в примерках и подгонках. Кители подшивать не стали и без того сидели хорошо. Только перенесли на воротник стойку, петлицы и погоны со своих мундиров. Пограничных в кладовой госпиталя не нашлось. Ну и знаки воинской доблести у кого что имелось. Комсомольские значки с левой стороны. А вот шировары Борис попросил ушить. Дембелям в широких не к лицу. Сделали, не пикнув. К удивлению Бориса сапоги ему выдали хромовые. Он пытался возразить, дескать, не положены срочнику, но ему ответили, что так распорядился начальник госпиталя. Сергею достались яловые, но тоже офицерские, с подкладкой из белой кожи внутри голенищ. В облачении Бориса деятельное участие приняла Вера. Она пришивала петлицы и подворотничок к кителю, прицепляла погоны и знаки солдатской доблести. Занималась этим с радостью, и Борис только мысленно вздыхал, за этим наблюдая. Дочь полковника не сводила с него влюблённых глаз. И вот что станешь с этим делать? Вера девушка хорошая, и жена из неё выйдет замечательная. Только вот беда, ответных чувств к ней Борис не испытывал. В 16:30 следующего дня Борис с Сергеем в сопровождении Веры подошли к актовому залу госпиталя. Санитарка по такому случаю надела красивое бордовое платье, туфли-лодочки и сделала причёску. Смотрелось замечательно. Борис, который до сих пор видел её исключительно в белом халате, даже на мгновение подумал, что заря он старанница девушки, но эта мысль мгновенно вылетела из головы, когда он разглядел стоявших у входа в зал пограничников. Это были ребята с его заставы и соседний, Кулебякин и Сопки, все в парадной форме с орденами и медалями на кителях. Они стояли кружком и о чём-то оживлённо беседовали. Бориса и Сергея не заметили. "Здравствуйте, товарищи", сказал, подойдя Борис и добавил, когда все повернулись, "откуда к нам таких красивых занесло?" "Борис, Сергей!" загомонили сослуживцы, мигом окружив друзей. "Как вы здесь?" поправляемся, сказал Борис. В мае, говорят, отправимся домой. Отвоевались мы, ребята. У меня рука, короче, стала у Сергея нет ступни, на протезе ходит. Но это ерунда, он махнул рукой. Главное, что живы. Не всем так повезло. Лица пограничников посмурнели. "Жаль, ребят", вздохнул Бабанский. Остальные закивали. "А вы откуда?" повторил вопрос Борис. "Из Москвы", сказал Бабанский. "Награды нам вручали. Сам Подгорный" Николай Викторович Подгорный, председатель президиума Верховного Совета СССР в то время де-юре глава государства. Популярностью в партии не пользовался, слово коммунизм произносил как коммунизм. Был руководство пограничных войск. Всё прошло торжественно, красиво. Он скосил взгляд на левую сторону своего мундира, где висели Золотая звезда героя Советского Союза и орден Ленина. Но обратным пути самолёт сел в Хабаровске, а не во Владивостоке. Туда поездом поедем. Нам сказали, что нужно наградить двух пограничников, отличившихся на Доманском, которые не могли прилететь в Москву по ранению и лежат здесь в госпитале. Это, как понимаю, вы? наверное, ответил Борис. Поздравляю со званием героя Юра. Вас, ребята, с орденами и медалями. Он с Сергеем по очереди пожали сослуживцам руки. Вручать будет первый заместитель начальника погранвойск матросов, сообщил Бабанский. С нами прилетел, говорят, лично пожелал Он и офицеры, которых вместе с нами наградили, ушли к начальнику госпиталя. Он чуть снизил голос и подмигнул. Там для них накрыли стол, нас, конечно, не позвали. Не положено солдатам выпивать с начальством. Ничего, переживём, Юрий засмеялся, другие поддержали. "Кто эта девушка?" спросил Бабанский, который и до этого бросал заинтересованные взгляды на Веру. "Будущий врач Вера Николаевна", сообщил друзьям Борис. "Наш добрый ангел, меня на ноги подняла". Не слушайте его, запынцовила Вера. Борис у нас большой шутник. Весь госпиталь над его анекдотами смеётся. Врачи его лечили, я только помогала. А вот я, серьёзный человек, сообщил Бабанский. Хотите познакомиться с героем? Один у меня уже есть, сказала Вера решительно, взяв Бориса под руку. А два героя для меня много. Пограничники захохотали. Что, Юра, пролетел? спросил сержант Коныгин. На его мундире сиял золотом и эмалью орден Ленина. Угонишься тут за коровкой, проборчал Бабанский, но тут же улыбнулся. Поздравляю, Боря, и со званием героя, и с такой подругой. А мы себе других найдём. Они ещё немного поболтали, сослуживцы впервые побывавшие в Москве восторженно делились впечатлениями. Борис слушал с лёгкой грустью, скорее всего, что он видит их в последний раз. Потом пути дорожки разойдутся, останутся воспоминания и портреты, которые он нарисовал. Ребята этого не понимают. В холле появились генералы, офицеры во главе с начальником госпиталя. Борис разглядел среди них Стрельникова и Буйневича. У обоих на мундирах капитанские погоны, на кителях ордена Красного Знамени. С ними несколько штацких в костюмах. Пограничники затихли, развернувшись к ним лицом. Смирно, скомандовал Борис, когда начальство подошло поближе. Вольно, приказал матросов. Он выглядел довольным. Молодец, коровка. Выжил и поправился на зло врагу. К другим раненым помогаешь? Мне тут говорили. Он глянул на начальника госпиталя. Так, это что? указал он на косынку на руке Бориса. Китель закрывает. Куда мне награды прикрепить? Сниму, товарищ генерал-лейтенант, сказал Борис. Хоть на время, кивнул матросов. Товарищи, прошу всех в зал, объявил начальник госпиталя. Товарищи пошли. Перед тем как пройти в зал, Стрельникова с Буйнивичем пожали Борис руку, контрразведчик даже подмигнул. Выглядели офицеры довольными, и Борис порадовался. Выжили мужики. В его времени обоих похоронили. Стрельников не стал героем, но зато живой. Зал был полон. Сидели там врачи и прочий медицинский персонал. Но с ними незнакомые Борису люди и довольно много, наверное, актив Хабаровска. Для начальства первый ряд оставили пустым, где генералы с офицерами и штатскими расселись. Для рядовых пограничников оставили свободным следующий ряд. Борис с Сергеем заняли крайние сиденья. Вера разместилась рядом. На сцену поднялся начальник госпиталя и объявил начало торжественной части. Слово предоставили секретарю краевого партии. Тот поднялся к трибуне и закатил доклад, в котором рассказал об успехах возглавляемого им края, лишь в конце упомянул о героях-пограничниках. Затем вышла какая-то женщина и из бумажки прочитала речь о том, как труженики края ударным трудом креппят экономическое могущество СССР. Наконец на сцену поднялся матросов. Его сопровождал майор, который нёс в руках красные коробочки, такого же цвета небольшую папку и корочки удостоверений. "Товарищи", начал генерал. "Мне выпала почетная миссия от имени президиума Верховного Совета СССР вручить награды отличившимся на Доманском пограничникам". По состоянию здоровья они не смогли прибыть в Москву, где чествовали остальных героев, и проходят лечение в окружном госпитале в Хабаровске. Но родина их не забыла. По традиции первой вручается старшая награда, но... «Я решил изменить порядок в знак уважения к солдату, потерявшему в бою с маоистами ногу. Рядовой Щербаченя, ко мне!» Сергей встал и слегка хромая пошел к ступенькам сцены. «Я решил изменить порядок в знак уважения к солдату, На них он качнулся, однако устоял и, подойдя к матросову, доложил о прибытии. Борис Тихоничков вздохнул. Сергею говорили взять с собой костыль, но тот не захотел, упёрся и ни в какую. За героизм и отвагу, проявленные при защите государственной границы СССР, рядовой Щербаченя награждается орденом Славы 3-й степени, объявил матросов. 19 солдат и сержантов героев Доманского были награждены этим орденом. Он достал из коробочки и приколол к мундиру пограничника серебряную звезду на пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой с чёрно-оранжевыми полосами. Затем вручил орденскую книжку. "Служу Советскому Союзу", срывающимся голосом сказал Сергей. "Отлично послужил, кивнул матросов. Поправляйся, пограничник. Зал зааплодировал, Сергей поковылял обратно. К нему внезапно подскочила Вера и помогла сойти со ступенек. Старшина Коровка, ко мне. Борис потопал к сцене, на полпути прошёл мимо Сергея, разглядел капли пота на лбу со свежеиспечённого ординаносца и мысленно вздохнул. На сцене он ударил строевым и, подойдя к матросову картине, повернулся. Товарищ генерал-лейтенант, старшина Коровка по вашему приказанию прибыл. Орёл Матросов углубнулся. Встань рядом. Хочу вам кое-что сказать, товарищи, обратился к залу. Успехом боя на острове Доманском 2 марта мы во многом обязаны старшине. Он не только героически грамил маловестов, проникших на советскую территорию, но и спас раненых пограничников, в том числе и командира заставы, вывезя их из-под обстрела. Причём сделал это под огнём противника. Родина высоко оценила этот подвиг. Указом президиума Верховного Совета СССР старшине Коровки Борису Михайловичу присвоено звание героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и золотой звезды. Он достал из поданых ему коробочек звезду и орден и поочерёдно прикрепил их к мундиру старшины на освобождённом от косынки месте. Затем отдал коробочке грамоту и орденские книжки. Служу Советскому Союзу, отрепортировал Борис, повернувшись к залу. Сказать что-нибудь хочешь? спросил матросов. Спасибо партии и правительству за высокие награды. И всё. Меня переполняют чувства, но их трудно выразить словами, сказал Борис, не сколько не соврав. Он и в самом деле дико волновался. Позвольте я спою вместе с Щербаченей. Мы сочинили песню про защитников Доманского. «Вот как, — удивился генерал, — так ты еще певец?» «Он хорошо поет, — встал начальник госпиталя, — и песня замечательная, я слышал!» «Хорошо, — кивнул Матросов, — что вам нужно?» «Стул и гитара? Я принесу!» — вскочила Вера и тут же убежала. «Пока не принесли, добавлю кое-что!» — продолжил генерал. «Коровка отличился и в бою пятнадцатого марта!» Благодаря его умелым действиям разведывательная группа, высланная к острову, сумела выполнить сложнейшее задание командования. Тогда старшина и получил свое ранение. Военным советом Тихоокеанского пограничного округа представлен к высокой награде. Мы это поддержали. Решать будет Президиум Верховного Совета СССР, но я уверен, что этот орден у коровки не последний. Матросов указал на награду на груди Бориса. Об одном жалею. Последствия тяжёлых ран, как мне сказали, не позволяют старшене продолжить службу, иначе получил бы предложение поступить в военное училище. Отличный был бы офицер. Тем временем вернулась запыхавшаяся Вера с гитарой и со стулом, отнеся их на сцену, вернулась в зал и помогла взобраться по ступенькам Щербачене. Тем временем матросов с адъютантом заняли места на первом ряду. Сергей взял гитару и пробежался пальцами по струнам. По его лицу было видно, что волнуется. Всё будет хорошо, шепнул ему Борис и вышел к краю сцены. Петь изначально он не собирался, но его задрало, что никто не упомянул о погибших пограничниках. Газеты о них тоже не писали, заметив в скупке, что потери были и у советской стороны. А ведь сколько ребят сложили головы. Церемонию награждения следовало начать с минуты молчания, но никто об этом даже не подумал. Пограничникам и мотострелкам, павшим в боях на острове Доманском, посвящается, объявил Борис и кивнул Сергею. Тот взял аккорд, и Борис начал. Встанем. Первый куплет он пропел негромко, затем начал повышать голос. В исходном тексте он заменил строчку с Господом, здесь этого не поняли бы и не приняли бы. Встанем. Пока с нами рядом герои и родина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашёл своё небо и больше не с нами. Встанем. Первыми встали пограничники во втором ряду. Затем будто волна пробежала по залу, люди поднимались со своих мест и замирали. В первом ряду услыхали позади шум и стали оглядываться. Встал генерал матросов За ним другие генералы и офицеры. Последними поднялись руководители края. А Борис пел. Странное, никогда ранее не испытанное чувство овладело им. Он управлял этими людьми, и все, в том числе генералы и партийные руководители, подчинялись ему. Это было восхитительно, и он запел во всю мощь голоса. Даром это не прошло, в груди остро кольнуло, дало знать себе повреждённое осколком лёгкое, и песню он завершил гораздо тише, но так вышло даже лучше. Он будто стоял у могилы павших. Когда он смолк, в зале несколько мгновений стояла тишина, а затем аудитория взорвалась аплодисментами. Хлопали бурно, колотили в ладони с размаху. Борис и вставший со стула Сергей поклонились, но аплодисменты не стихли. Хлопали им долго. Наконец, овация стала затихать. Борис взял под руку Сергея, и они спустились в зал. К ним подошли генералы и офицеры. "Спасибо вам, сынки", сказал незнакомый Борису армейский генерал-полковник, командующий Дальневосточным военным округом Олег Александрович Лосик, будущий маршал бронетанковых войск. Замечательно спели, и отдельно за то, что мотострелков не забыли. Они тоже храбро бились на Доманском и клали свои головы за Родину. Он пожал им руки. Тоже сделали другие генералы и офицеры. Затем к ним подошли друзья пограничники, тоже жали руки, хлопали по плечам, словом выражали чувства, как могли. Борис пребывал в состоянии эйфории. Какую замечательную песню написал Ярослав Дронов, он же шаман А ведь я её украл, мелькнула мысль. Но так нужно, успокоил он себя. Ведь не ради денег пел, в память о парнях. Даст Бог, СССР не распадётся, не случится этой проклятой войны на Украине, и Ярослав станет сочинять песни исключительно о любви. У него выйдет замечательно. Награждение и последующее выступление Бориса и Сергея привело к неожиданным последствиям. Во-первых, в госпиталь пришёл корреспондент главный Хабаровской газеты Тихоокеанская звезда, который побеседовал с друзьями, итогом стал очерк Героя Доманского, опубликованный официальным органом краевых властей. После этого Бориса и Сергея завалили приглашениями. Их звали выступить перед трудовыми коллективами заводов, приглашали в институты, школы, техникумы откликнуться на все эти приглашения было физически невозможно, да и врачи возражали, но кое-где друзья всё же побывали. Первым делом на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Поездка далась нелегко. Город находился в 400 км от Хабаровска. Для ещё не окрепших пограничников расстояние. Предприятие прислало за ними Волгу, та везла их почти 6 часов. Переночевали в гостинице, в обеденный перерыв следующего дня выступили перед коллективом. Здесь снова пели. В госпиталь вернулись затемно, усталые, но довольные. В Комсомольске-на-Амуре их разве что на руках не носили. Им говорили тёплые слова, с ними фотографировались. Обоим на память вручили часы с дарственной гравировкой. Никогда ранее, ни в прошлой жизни, ни в нынешней, Борис не ощущал ничего подобного. В свою очередь, они поблагодарили партийную и комсомольскую организации завода за помощь раненому пограничнику, и Борис видел, как радостно светились лица заводчан после этих их слов. Удивительная страна. Побывали они и на предприятиях Хабаровска, выступили перед школьниками и студентами, и везде восторженные лица обожания в девичих глазах. Сергей в этом внимании просто купался. Девушки слали им письма в госпиталь, вкладывая в конверты свои фотокарточки. По прочтению Борис складывал их в тумбочку. Вера это приводило в неистовство. Сцены ревности она не закатывала, но дулась постоянно. Бориса это напрягало, и он решил побеседовать с девушкой. Улучив удобный момент, отловил её в коридоре. "Давай поговорим", предложил санитарке. "О чём?", насупилась девушка. "О нашем будущем". Нашим зацепилась она за главное с её точки зрения слово. Именно, подтвердил Борис. идём в Ленинскую комнату. И они отправились туда. Комната к его удовольствию пустовала. Её и раньше не слишком-то посещали, но бывало, пациенты приходили полистать газетные подшивки. В этот раз их не оказалось. Ты куда собираешься поступать? спросил Борис, когда они разместились на стульях. Во второй медицинский в Москве, сообщила девушка. Почему не в первый? поинтересовался он про формы ради. Ему было всё равно. Отец посоветовал, сказала Вера. Говорит, что второй для женщины лучше. Хочу стать педиатром. Я собираюсь поступать в Московский государственный художественный институт имени Сурикова, просветил Борис на факультет графики. А я думала в Гнесинку, подняла бровь Вера. Что мне там делать в свою очередь, удивился Борис. Ты замечательно поёшь, голос сильный и приятный, у меня прямо дрожь по телу. Тоже мне нашла солиста, улыбнулся он. Даже нотной грамоты не знает. Не хочу учиться музыке, это не моё, а вот рисовать люблю. Потому художественный институт подходит. Там же конкурс, наверное, сумасшедший, покачала головой Вера. Как во все творческие вузы. Я герой Советского Союза, улыбнулся Борис. Меня примут без экзаменов, кроме творческого конкурса, разумеется. Но надеюсь, что его преодолею. Ты мои рисунки видела? Точно знаешь, удивилась Вера, незаметно для себя перейдя на ты. Я письмо им написал, сообщил Борис. И они ответили. Вот, читай, протянул он ей конверт. Вера взяла и достав письмо, пробежала его глазами. "Будем рады видеть вас в числе студентов МГХИ", прочла вслух последнюю строку. "Это получается, мы учиться будем вместе, в разных институтах, но в столице СССР", уточнил Борис. "Здорово, ведь так?" да, кивнула Вера, просияв. "Остаётся только поступить", сообщила погрустнев. «В этот раз получится», — обнадежил он. «Ты готовишься к экзаменам?» «Каждый день», — сказала Вера, — «биология и химия ночами снятся». «Значит, вспомнишь на экзамене», — сообщил Борис. «Главное — не волноваться». «Хорошо тебе, герою», — она вздохнула. «Ничего сдавать не надо». Он пожал плечами. «Эти девушки...» — вдруг начала Вера, немного помолчав. «Те, что тебе письма пишут...» Она покраснела и смутилась. «Как им запретить?» — развел руками Борис. «Я...» пишут. Я читаю и кладу их в тумбочку. Выбросить письма рука не поднимается, отвечать же нет желания. Правда? просияла Вера. А зачем вступать с ними в переписку? подтвердил Борис. Мне от них ничего не нужно, а давать напрасную надежду не солидно. Письмо можно сжечь, мстительно сказала Вера. В печке для утилизации отходов в госпитале есть такая. Я не знаю, где она. Если хочешь, я займусь, предложила Вера. Сделай, согласился он. На этом разговор и завершился. Мир был восстановлен, чему Борис был только рад. Он не подозревал, каким последствием это приведёт.